Третий Колобовский переулок. До 1922 года Третий Знаменский переулок переименован в честь размещавшегося в этом районе полка Никифора Колобова. Он идет от Петровского бульвара и выходит во Второй Колобовский переулок. Застройка образована почти исключительно торцевыми сторонами домов, главные фасады которых выходят на бульвар и в Первый и Второй Колобовские переулки. Цветной бульвар. Цветной бульвар до 1851 года, Трубный бульвар. Связывает трубную площадь на бульварном кольце с самотечной площадью на Садовом кольце. Название бульвара происходит от находившегося здесь, в XIX веке, цветочного рынка. Бульвар возник в 1830-х годах после заключения в трубу, протекавшей здесь реки неглинный в 17 18 веках на месте современного бульвара был пруд, обсаженный деревьями. Бульвар застраивался домами купцов и мещан. В доме номер 22, ныне заменённого отделом, жил Брюсов, у которого часто бывали Бальмонт, Белый, Блок, Волошин. С 1909 года на Цветном бульваре размещался базар, ныне Центральный рынок. Новые корпуса построены в 1956 году. В доме номер 9, 1906 год, архитектор Струков, в 1910-х годах жил скульптор Меркуров. В 1919 году в доме номер 13 по бульвару, здания бывшего цирка Соломонского, был открыт государственный цирк. В конце 1980-х, начале 1990-х годов построено новое здание цирка, современное название «Московский цирк Никулина на Цветном бульваре». В 1947 году на Цветном бульваре была создана входная площадка со стороны Трудной площади архитектора Луцкий-Минаев. В 1994 году перед ней установили памятник солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга. В 1948 году открылся дворец тяжелой атлетики спортивного общества «Труд», архитектор Бутузов и другие. В 1958 году первый в стране панорамный кинотеатр «Мир». В 1980 году на бульваре появилось административное здание архитектора Андреев Кислова. В настоящее время на этом месте построен МФК «Легенда цветного». Слева на цветной бульвар выходит первый Колобовский переулок, справа от него отходят Малый Сергеевский и Малый Сухаревский переулки. Сретенка Улица Сретенка пролегает между площадью Сретенские ворота и Большой и Малой Сухаревскими площадями. Название улицы происходит от Сретенского монастыря, улица Большая Лубянка, номер 19. Сретенка является продолжением улицы Большая Лубянка, которая до середины 19 века была частью Сретинки. Именуя Большую и Малую Сухаревские площади, переходит в современный проспект мира. Возникла улица в середине XVI века, вдоль дороги, связывавшей Москву, строится Сергиевым монастырем и северными городами Московского государства. В XVII веке в районе улицы сложилась новая сретинская слобода, в которой жили купцы и ремесленники, отсюда название соседских переулков — Колокольников, Печатников, Просвирин, Пушкарёв. Сегодня улица сохранила планировку XVI-XVII веков с густой сетью переулков. В 1651-1661 годах на Сретенке была построена церковь Троицы в Листах, завершающая левую сторону улицы. В 1695 году церковь Успения Богородицы в Печатниках. Колокольня церкви сооружена в 1902 году. От XVIII века на улице сохранился дом номер 11. В начале 1860-х годов в доме номер 17 жил композитор Рубинштейн. В здании проходили занятия музыкальных классов, послуживших основой Московской консерватории. В начале XX века с сооружением Виндавского, ныне Рижского вокзала у Крестовской заставы, ныне Рижская площадь, торговый характер Сретенки еще более усилился. В этот период появились дом номер 15 в стиле модерн и самый большой дом на улице номер 26. 1913 год архитектор Измиров. В этом доме работала студия Малого театра под руководством Пашенной и Смирновой, затем Каверина. В 1913-1914 годах на улице были открыты два кинотеатра «Гранд Электро» и «Уран», снесен в 1997 году. В доме номер 23 в 1920-х годах работала драматическая студия под руководством Завадского. В 1925-1979 годах в доме номер 6-2 размещалось художественное училище имени 1905 года, в котором преподавали Бакшеев, Крымов и другие художники. До 1934 года перспективу с рейтинги замыкала Сухарева башня, в конце левой стороны улицы площадка, образовавшаяся на месте снесенных в 1969 году домов с входом на станцию метро Сухаревская. С 1980-х годов ведется реконструкция Сретенки. Слева на улицу выходят Печатников, Колокольников, Большой Сергеевский, Пушкарев, в доме номер 21 филиал Театра имени Маяковского, Большой Головин, в студенческие годы здесь жил Чехов. Последний — Большой Сухаревский переулки. Справа от нее отходят Рыбников, Ощеулов, Луков, Просвирин, Малый Головин, Селиверстов, Даев переулки, Сретенский тупик, Панкратевский переулок.